«Теперь жить можно». Ляпишев встретил его посреди кабинета. «Пятнадцать лет?» — строго спросил он. «Да», — еле слышно ответил арестант. «Эксы?» Имел к ним пристрастие. «Ну, ладно», — произнес Ляпишев, указав садиться за стол и приготовиться писать. Не обижайтесь, но мне желательно проверить красоту вашего почерка и вашу грамотность. Записывайте следом за мной. Удаляясь на заслуженный отдых в отпуск, я властью данной мне свыше приказываю считать статского советника Бунге, временно исполняющим обязанности сахалинского губернатора, при этом всем подчиненным «Наставляю в прямую обязанность усилить бдительность в связи с летним периодом, когда побеги с каторги и...» «Успели записать?» «Так точно?» — вскочил арестант со стула. «Ничего, сидите», — разрешил Ляпишев, пробегая глазами текст своего приказа. «Ну что ж, почерк у вас разборчивый, синтаксис в порядке, так что...» «Милейший Полынов, я не вижу причин для отказа в занятии вами канцелярского места, но учтите, что за вас поручилась персона, которой я доверяю». Премного благодарны, кланялся ему арестант. Новоявленный Полынов робко уселся за массивный стол губернаторской канцелярии. В голове семинариста никак не укладывалось, откуда... И по каким причинам на него вдруг свалилась такая роскошная благодать? Всюду тепло и чисто. С кухни сквозняки доносят запахи пищи, которую язык не повернется назвать баландой. Нигде не слыхать кандального звона. В сметенном сознании семинариста медленно раскручивалась страшная догадка. Не затем ли и случились Кристиной? чтобы возвысить его над этой каторгой. А виноват в его нечаянном возвышении именно тот человек, который столь жестоко похитил у него имя, его приговор суда сменил на другой, тяжкий, но более удачливый. В канцелярию вошла чистенькая горничная. Это была фенечка, которой было интересно глянуть на нового писаря. Че лупетки-то свои выкатил? — сказала она. — Или еще не видывал порядочных женщин? — Ничего, — продолжал Фенечка. — Мне раньше-то и не снилась такая сладкая житуха, и на каторге выпала. — Теперь жить можно. С умом, конечно. Семинарист с ужасом вспомнил, как залезал под нары. — Да, теперь жить Можно, согласился он, и на всякий случай он нижайше поклонился Феничке и Катовой. Иван Кутерема не мог очухаться от удивления. Этого сопливого семинариста, которого он сам недавно перекрестил, теперь забрал из тюрьмы сам начальник губернаторского конвоя, причем увезли его на коляске ляпишего, как барина, не иначе как Сучился, Здраво решил бандит. При этом страшные мысли ослепляли его. Сейчас крестник расскажет всю правду. Ивана закуют, вручные и ножные кандалы потом засадят в сушилку, так назывался карцер. Пока он там парится, власть над камерой и всеми арестантами заберут храпы, а его бедного разжалуют в поддувалы. У тюрьмана шептал на ухо майданщику. Ибрагим, как хошь, а мне надо срочно бежать. Он сказал это на жаргоне. Пора слушать кукушку. Так валяй. Слушай, слинцой отвечал майданщик. Так не полезешь я на пули, да и штыки конвойных. Было видно, что без денег Ибрагим не разговорится. И Кутирма с досадой швырнул ему четыре последних рубля. — Держи, хапуга, но только скажи, какой из столбов искать в палях?